Глава двадцать вторая. Событие пятьдесят четвёртое. «Царь-батюшка, пришли татары! Мзду требуют ироды!» «Мзду? Пиши мой указ. Дать татарам мзды!» Место действия не изменилось. Небольшой кабинет с заваленным бумагами столом. За ним, протирая очки, сидит император Хирохита, он же тенна Сева. время Время немного другое. Прошло четыре дня. Собеседник? Собеседник тот же самый, только мешки под глазами и серый, какой-то землистый цвет лица, и чуть взлохмоченные седые волосы говорят о том, что человек тот же, а вот мысли и настроения у него совсем не те же. Хинамика. Сын Солнца. Пришли новости из Пхеньяна. озеро Хасан? Император ждал и боялся новостей. «Так точно, ваше правящее высочество!» кинзя Маршал поклонился низко, ниже, чем следовало, и протянул конверт из чуть желтоватой бумаги. «Читал?» «Канин-но-мия. Катохико-сино. Принц Катохико. Да, ваше первейшее высочество. Почему мне нужно вытягивать из тебя каждое слово?» Тенна Сёва достал из вскрытого конверта листок с рукописным текстом, махнул рукой начальнику штаба и углубился в чтение. По прочтению свернул листок вчетверо назад и дрожащими руками попытался засунуть в конверт. Не получалось. Бросил обе бумаги на стол. «Каньин-но-мия. Катохика-сина. Принц Катохика. У нас опять нет командующего Квантунской армии. Двое за пять дней. Есть подробности?» «Ваша достопочтенность, Сисон». Маршал чуть согнулся снова и, решившись, выпалил. «Весь берег реки Тумень-Ула на этом полуострове покрыт Кенсе. Несколько сотен ч... тварей. Для атаки русских туда было переброшено две роты из девятнадцатой дивизии. Получается, что все они превращены в вампиров». «Кроме того...» В письме не указано, что еще одну роту коммунисты уничтожили неизвестным оружием при переправе через реку. С берега обстреляли бронекатера. Один бронекатер взорвался. Два выбросились на берег в пяти километрах вниз по течению, на корейский берег. На каждом по два взвода просто разорванных пулями солдат и офицеров. Страшное оружие. Что-то типа американских крупнокалиберных пулеметов. Но у русских, по данным разведки, такого оружия нет, да и скорость, с которой уничтожили десант, невозможная. Даже американский пулемет Браунинга на такое не способен. А склад боеприпасов чем уничтожен? хиномика Сын Солнца. Здесь просто случай. Русские послали свой истребитель И-5. Он сбросил несколько маленьких бомб и обстрелял артиллерийский дивизион из пулеметов. Особого вреда не причинил, но... но начался пожар, и его не сумели быстро погасить. Вот тут и прибыли к месту действия командование 19-й дивизии и генерал сигару Хонзя, новый командующий Квантунской армии. Тел найти не удалось. Взрыв был очень мощный. Они погибли во славу императора и Японии. А что по второму истребителю? хирохито ткнул тонким пальцем листок на столе. Русские летают тройками, звеньями. Судя по опросу уцелевших, они прилетели из Владивостока. Расстояние большое, и, видимо, один самолет не долетел, а второй сильно отстал. Он появился через пятнадцать минут, когда шло тушение пожара и эвакуация раненых. Он сбросил тоже несколько небольших бомб и расстрелял занимающихся тушением пожара людей. Потери из-за большого скопления народа получились приличными. По предварительным данным, не менее рота. «Он стрелял по раненым и по санитарам?» — вскочил со стула Хирохита — «Это недопустимо!» «Нет, ваша достопочтенность. Сисон. Только по подходящим частям и пожарным. Хотя, если предъявлять ноту СССР, то можно указать, что были обстреляны раненые и повозки Хокуайся. Благотворительное общество, название Красного Креста в Японии. Почему если...» Император подошел к стоящему на вытяжку главе генштаба сухопутных войск. «Вы же помните события прошлого года, ваше первейшее высочество?» Камиго и тинин В 1934 году в Японии состоялась международная конференция, на которую приехали более 250 представителей обществ Красного Креста из 57 стран. На этой конференции был принят документ о разрешении членам иностранных Красных Крестов помогать иностранным же гражданским лицам, находящимся в районах военных действий. Однако, по решению правительства, наш Красный Крест блокировал попытку распространить эту помощь на граждан воюющих государств. В газетах по всему миру вышли статьи, написанные иностранными делегатами этой конференции. Они очень негативно отнеслись к позиции Японии. и отзывались об этой конференции как о каком-то притворстве. Сейчас ситуация только ухудшилась. Ну, с их точки зрения. Красный Крест в Японии полностью отказался от идей гуманности в пользу помощи и заботы исключительно о своих солдатах. А нашим солдатам и офицерам дан приказ рассматривать вражеский медперсонал как комбатантов и уничтожать их. Так что нота будет расценена СССР как издевательство и обман. «Или же наоборот как жалоба мы потеряем лицо маршал вытянулся еще больше хирохито сел на стул и побарабанил пальцами по столу хорошо оставим их самолеты в покое что по вампирам кеонси кондинномия катахита сина ваше императорское высочество в прошлый раз нам удалось уничтожить их артиллерийским огнем на осколки снарядов их поражают Попытки убить их из винтовки ни к чему не привели. Раз поражают снаряды, то должны поражать и бомбы. Отправьте туда полк бомбардировщиков. На территории, занятой противником, действует несколько зенитных установок. Мы уже потеряли 5 самолетов. Сейчас из псеньяна туда движется 7 МББР. Мотоброневая бригада. И 601-й стрелковый полк. СП. С артиллерией. «Уничтожим Кёнси, как и в прошлый раз, артиллерией!» «А дальше?» Хирохита прикрыл глаза. «Мы пошлем туда полк, и по берегам реки Тумень-Ула встанут тысяча вампиров кёнсе Удалось разыскать хоть одного шамана из этого народа. Как они называются?» «Нанайце. Или по-китайски «Хэцзэне». «Нет, ваше императорское высочество. Военная разведка занимается». Все агенты на территории Приморгского края задействованы. Русские не пытались с нами связаться по поводу этого инцидента? Ухватился за соломинку Хирохита. Нет, ваша достопочтенность. Сесон. Что ж, план у вас есть. Действуйте согласно этому плану и держите меня в курсе.